Глава 3- Сексуальные запахи. О сексуальных и возбуждающих запахах, благовониях и эфирных маслах, о том, почему не стоит менять духи, о смесях Афродиты и Клеопатры, а также о том, как влияют запахи на мужскую потенцию. Сенсорный механизм, который отвечает за восприятие половых запахов, находится ближе к кончику носа на перегородке и называется вамироназальным органом. Именно этот орган специализируется на половом обонянии. Каждый человек имеет свой собственный природный запах. Индивидуальный запах мужчин и женщин формируется в зависимости от многих причин, но в основном он связан с особенностями гормональной и иммунной систем, биоэнергетического поля и бактерий, обитающих на нашей коже. Этот запах также уникален, как и отпечатки пальцев, и во многом определяет привлекательность для нас того или иного человека. Сколько существует людей, столько же существует и запахов. Говорят, что у чернокожих и других южных народов запах более сильно выражен, у северных чуть слабее. Южане также являются и более восприимчивыми к запахам. Некоторые народы, эскимосы, например, вместо поцелуя имеют привычку дотрагиваться носами, как будто обнюхиваются. Разные части тела тоже имеют разные запахи – кожа, волосы, половые органы, слюна, сперма.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 У женщины, в свою очередь, при получении соответствующего ароматного сигнала еще в большей степени увеличивается количество эстрогена, и она сразу становится благосклонной и восприимчивой к ухаживаниям владельца этого запаха. Следует упомянуть, что, говоря о людях и их индивидуальных запахах, я имею в виду людей, которые придерживаются правил гигиены и по натуре своей чистоплотны. Для мужчин естественный запах чистого тела женщины – Это самая большая сексуальная ценность после красоты, некоторые даже считают ее самой важной. Женский запах имеет большое значение в сексе, поэтому необходимо заботиться о нем так же тщательно, как и о своей внешности. При поцелуе органы обоняния приходят в тесное соприкосновение с запахом, исходящим из полости рта, ароматом дыхания. Запах кожи вокруг рта тоже имеет свои особенности, которые дополняют общие впечатления от поцелуя. А в комплексе все эти восприятия приводят к усилению психоэротической настроенности. Запах может быть сильным оружием. Ничто так не сражает мужчину на уровне подсознания, как запах. Характерно, что даже если голова мужчины занята другими мыслями, запах тела любимой женщины заставляет его думать о ней, возвращает его к сексуальной теме даже помимо его воли. Поэтому очень важно приучать мужчин к своему сексуальному запаху. выбирая духи, впоследствии не менять их. Потребление благовония с физиологической точки зрения преследует разные цели, в зависимости от которых благовония разделяются на несколько категорий. Одна из них имеет общее предназначение – нейтрализовать неприятный запах в воздухе и посредством воздействия на центральную нервную систему активизировать половые чувства. Другая категория благовоний напрямую действует на половую сферу человека, может усиливать или ослаблять индивидуальные половые запахи. возбуждать или устранять эротические фантазии. Эти ароматы делятся на числа мужские, то есть наиболее соответствующие естественным запахам мужского тела, и женские, гармонирующие с запахом тела и волос женщины, благотворно воздействующие на половую мужскую сферу. Из эфирных масел для мужчин стоит отметить имбирь, кипарис, чебрец кедр, корицу, сандал и мускат. Женские эфирные масла – это жасмин, герань, нероли, Роза, иланг-иланг, горький миндаль. Есть группа масел, которая в одинаковой степени подходит для мужчин и для женщин. Бергамот, можжевельник, почули розмарин, лаванда. Лаванду женщины применяли уже несколько веков назад с целью устранения в маломоющейся Европе отталкивающего запаха половых органов, особенно при их патологии. Запах горького миндаля использовался женщинами для усиления своей привлекательности. В Древнем Риме Когда еще эфирные масла не научились извлекать из растений, женщина из высокого общества перед встречей с мужчиной принимала ванну из лепестков роз. Розы – это очень сексуальный элемент, не зря невесту часто сравнивают с розовым бутоном. Благовоние как чувственное средство использовалось как в гаремах, так и жрицами древнейшей профессии при встречах в интимной обстановке. Кроме повышения потенции, эфирные масла изменяют энергетический потенциал, восстанавливают ауру воздействуют на эндокринную систему и в результате обеспечивают полную природную гармонию партнеров и чувственное восприятие полового акта. Для интимной обстановки рекомендуются широко используемые чувственные ароматические композиции. В их состав входят эфирные масла иланг-иланг, -элан, кардамона, апельсина, бергамота, нерали, розы, герани, мандарина. Еще в древние времена существовали специальные рецепты для составления чувственных композиций из эфирных масел. Эти композиции влияют физиологически на повышение потенции, чувствительности эрогенных зон и энергетически на эротическую пульсацию и интуицию человека. Такие ароматические смеси обладают мощным воздействием на органы чувственности человека. Приведу пример смесь афродиты, которую придумали женщины для искушения мужчин. Три капли масла иланг-иланг смешать с двумя каплями сандала, добавить 3 капли роз или розового дерева и две капли муската, можно мускатного шалфея. Эту композицию масел можно использовать для ванн, ароматизации воздуха, приготовления шампуня, массажа. Смесь победителя – это смесь для мужчин, которая способствует повышению потенции и усиливает психоэротическую настроенность. Три капли имбиря, две капли корицы смешать с тремя каплями бергамота. Смесь используется для ванн, эротического массажа, ароматизации воздуха, для приготовления шампуня. Смесь клеопатры – 4 капли нероли смешать с тремя каплями сандала, добавить по две капли бергамота и мяты. Применение этой смеси нормализует нервную и психическую системы, возбуждает импульсы рецепторов, посылающих сигналы в отвечающие за эротику зоны мозга, изменяет энергетический потенциал, восстанавливает тауру, воздействует на эндокринную систему и повышает потенцию. Помимо эфирных масел в интимной обстановке для повышения психоэротической настроенности, Широко используются духи и парфюмерия. Рациональное использование парфюмерии для привлечения противоположного пола состоит в том, чтобы правильно выбрать аромат, наиболее соответствующий естественному запаху партнера, или же усилить общий запах, который наиболее подходит для полной гармонии их половых чувств. По мнению французских парфюмеров, духи должны иметь запах совершенный и гармоничный, в то же время восхитительно новый. он должен быть свежим но не назойливым и не слащавым обладать великолепной и притягательной глубиной и при этом в нем не должно быть ни перегруженности ни высокопарности ни тени вульгарности выбор индивидуального аромата дело тонкое аромат каждой женщины или мужчины должен быть связан с их личностью создавать друг другу воспоминания в их отсутствие ведь один только неповторимый любимый запах может воспроизвести все светлые и незабываемые моменты обоюдного общения так как определенные запахи Запечатлеваются в вашей памяти и являются кодом, который может вызвать целую картину воспоминаний из человеческой жизни. Эфирные масла – это душа растений. Они имеют высочайшую частоту энергетических вибраций, а организм человека является сложнейшим источником и приемником волн вибраций при помощи зрения, слуха, обоняния и осязания. Преобразуясь через нервную систему, эфирные масла непосредственно участвуют в выполнении организмом человека различных функций, в том числе и половых.